ман с разведкой Зоя Воскресенская Общий тираж книг писательницы Зои Воскресенской 21 642 000 Донесения разведчицы Зои Рыбкиной обычно печатались в трех экземплярах. «Впервые я увидел ее, будучи школьником. На эту встречу сгонять никого не пришлось, а наш 9 А явился в полном составе. Вот уж повезло». Нам приехала сама Зоя Ивановна Воскресенская, автор рассказов о Ленине и Сердце Матери, которые мы в середине 1960-х изучали по школьной программе. Подтянутая, хорошо одетая, строгая, но и доброжелательная. Она говорила о своих книгах и о Володе Ульянове очень просто, без излишнего писательского пафоса. Не давила она идеологические пристрастия будущего вождя мирового пролетариата. Больше делала акцент на его человеческие качества, особенно на любовь к маме Марии Александровне. Нам всем понравилось и строгим дочерям маршалов Советского Союза, и сытым сыновьям министров и их замов, и продвинутым, как теперь бы сказали детям, знаменитых артистов и писателей а также ребятишкам из окраинных тогда сокольников, которыми специальную английскую школу номер один разбавляли для соблюдения какого-то неведомого процента зачисляемости. Слегка удивила лишь пара прощальных фраз, сказанных ею на отличном немецком, а потом и на хорошем английском. Прославленный автор романов и повестей о Ленине – Призвала нас, изучавших в спецшколе инглиш со второго класса, неустанно совершенствовать свои языковые знания. Любимая наша учительница Ольга Джорджевна еще долго корила ленившихся. Смотрите, как хорошо говорят на иностранном люди, профессионально с языками не связанные. Оказалось, Зоя Воскресенская имела к языкам самое непосредственное отношение. Только в 1990-х председатель КГБ СССР Владимир Крючков непонятно почему рассекретил одну из лучших советских разведчиц. Зоя Воскресенская-Рыбкина, полковник, служила за границей, была нелегалом. Возможно, предчувствуя надвигающиеся перемены, Владимир Александрович Крючков хотел сделать для КГБ и писательницы как лучше. Глядите, какие у нас в госбезопасности талантливые люди. Но время для открытия новой героини оказалось не самым подходящим. Хорошо еще, что остановился только на Зое Ивановне, а мог бы назвать еще немало прославившихся в разных областях хорошо знакомых ему людей, которым бы пришлось выдержать хай и похуже обрушившегося на полковника Рыбкину. За примерами далеко ходить не надо. Только зачем? Время для снятия секретных грифов, как говорится, еще не пришло. Да и дело столь тонкое, что и приходить ему незачем. Ведь какая поднялась шумиха в те переломные смутные годы по поводу Воскресенской. Работала в органах даже нелегалом, а сама писала о Ленине. Получила за это госпремию в области литературы и премию ленинского комсомола. Но объективно-то книги были хорошие, чистые, немного наивные, написанные понятным слогом именно для детей. В них, да, и воспевание вождя, но и светлые такие вечные истины, любовь к родным, послушание, стремление к лучшему, упорство, трудолюбие и мужество в достижении цели. Истины не коммунистические, а прямо библейские. Никто не сравнивает Зою Ивановну с Жорж Санд, но и цели у писательниц были разными, и эпохи тоже. Разве что обе писали под псевдонимом, теперь имена хулителей уже забыты, а «Воскресенская» снова с нами. Нет, ее романам о Владимире Ильиче Ленине переиздание не грозит. Сегодня она нам более интересна, как полковник Рыбкина, о которой снимают фильмы художественные и документальные. Показанный к 70-летию победы фильм «Мадам совершенно секретно» вполне правдивый. Служа в разведке, она получила гораздо больше наград, чем на писательской Ниве. Все нападки полковник Рыбкина переживала с достоинством и, поняв, что Джина обратно в бутылку уже не загнать, написала две биографические книги, в которых, конечно, с определенными купюрами поведала о своей жизни. Разведбиография Зои Воскресенской началась в 14 лет. Ее взяли в ЧК сначала писарем, потом библиотекарем. И она пошла не по карьерной лестнице, а по жизненной стезе, уверенной, твердой поступью. Не совсем понятно, каким образом дочь железнодорожного рабочего смогла столь успешно играть роль светской дамы сначала в провинциальной Риге, а потом и в переполненных знатью Австрии и Германии. Однажды, когда ее собирались брать с поличным в дорогом отеле в Осло, она сознательно устроила скандал, и норвежские спецслужбы побоялись беспокоить богатых постояльцев, сбежавшихся на крики обиженной красавицы. Использовав некое замешательство контрразведки, девушка исчезла. А кто бы передал в тот же день агенту множество исписанных листочков и шесть зарубежных паспортов для наших нелегалов, затерявшихся в Скандинавии? Но скандальности и авантюрности в молодой разведчице не было никакой. Умение ладить с людьми – хорошее знание языков, даже сознательное решение уступить в споре ради достижения чего-то большего постепенно превратили ее из простого разведчика в поле в мудрого руководителя. Только вот со своим непосредственным начальником Борисом Ярцевым, он же Рыбкин, Зоя некоторое время никак не могла сработаться. Что ж, такое бывает, когда сходятся две сильные личности. Кому-то приходится уступить или уступили оба. Неожиданно для Центра после рапортов об отзыве из Финляндии в Москву из-за невозможности совместной работы вдруг попросили «разрешите оформить брак» и жили счастливо до 1947 года. В 1940 году у опытной разведчицы уже не было никаких сомнений. Гитлер готовится напасть на СССР. Война неизбежна. Прогноз Рыбкиной подтвердило и события, произошедшее 17 мая 1941 года. В истории Большого театра не однако в аналы разведки вошедшие. Немцы решили, что надо создавать видимость хоть каких-то культурных связей с Советским Союзом и прислали в Москву солистов балета Берлинской оперы. В честь их отъезда состоялся прием в немецком посольстве Германии, на которой были приглашены ведущие артисты балета Большого театра, деятели культуры и представители Всесоюзного общества культурной связи с заграницей, ВОКСа. Майор госбезопасности Зоя Рыбкина никакого отношения к этому приему не имела. Не входит в задачу сотрудников внешней разведки присутствие на подобных мероприятиях. Тут вовсю работает контрразведка. Но начальник сразу двух ее отделов, Петр Васильевич Федотов, вызвал известную ему лишь по фамилии сотрудницу сопредельного ведомства в свой огромный кабинет. Зоя Ивановна очень удивилась, когда Петр Васильевич попросил ее присутствовать на обеде в посольстве Германии. Кому же, как не ей? Зоя Ивановна бывала в Германии, отлично говорила по-немецки и, как опытный оперативный работник, могла реально оценить обстановку, создавшуюся в Москве на территории иностранной державы, угрожавшей СССР. Для Зои Ивановны выполнение заданий коллег по иному направлению не предвещало ничего хорошего. Ее могли узнать немецкие дипломаты, которым она была известна под другой фамилией, да и просто светиться было ни к чему. Наверняка среди немцев будет немало представителей ее с Федотовым профессии. Да и времени до начала приема оставалось мало, а надо было еще одеться, получить пригласительный, обговорить детали. Все это майор лаконично изложила Федотову. Тот ее аргументы понял, но моментально отверг. Заменить Зою Ивановну было неким. Чтобы хоть как-то прикрыть разведчицу из ВОКСа, выполнявшего приказы Лубянки, успели уведомить немецкое посольство, вместо заболевшей сотрудницы Рыбкиной на приеме будет наша переводчица Ярцева. И вскоре из принадлежавшей Воксу машины, подъехавшей к посольству Германии, вышла красивая женщина в бархатном платье со шлейфом. Тут же подъехали авто с артистами из Большого. Среди них Зоя Ивановна узнала популярнейших Семенову и Тихомирову. Через несколько минут пребывания в посольстве она поняла – Прием организован на скорую руку. Еда невкусная, приготовлена небрежно. Во все разговоры с гостями лезет военный аташе, установленный советской разведкой представитель Абвера. Он нагло нарушает этикет и даже перебивает посла Вернера фон дер Шуленбурга. Немцы захотели создать впечатление общения представителей культуры двух стран, дабы показать, что все в порядке, договор в силе. Ярцевой пришлось переводить официальные речи и тосты, Занятие всепоглощающие, не оставляющие времени ни на еду, ни на общение. И вдруг грянул вальс. Кто-то поставил пластинку, и сам Шуленбург неожиданно пригласил красавицу-переводчицу на танец. Та с удовольствием согласилась. «Здесь мне хочется рассказать о том, чего нет ни в каких книгах Зои Ивановны Воскресенской». Рискуя карьеры и идя против собственного Министерства иностранных дел, посол Шуленбург убеждал Гитлера не начинать военных действий против СССР. Возможно, чтобы быть более убедительным в своих докладах из Москвы, даже завышал военный потенциал Советского Союза. Не делая из Шуленбурга антифашиста, замечу, что по некоторым данным, проверить которые абсолютно невозможно, В трех беседах со своим коллегой-послом СССР в Берлине Деконозовым он предупреждал о грядущем нападении Гитлера, не называя точной даты. Да она ему была и неизвестна, так как три встречи с послом проходили в мае в Москве перед описываемым нами приемом. В ноябре 1944 года Шуленбург, участник заговора против Гитлера, был казнен. А удался бы группе немецких офицеров вермахта план «Валькирия», не передвинь кто-то случайно портфель с бомбой подальше от фюрера и, вероятно, быть бы Шуленбургу министром иностранных дел Германии. И еще одно. Шуленбург занимал пост посла в СССР с 1934 года. Долгое пребывание в чужой стране не проходит ни для кого или почти ни для кого бесследно. Ты невольно проникаешься к постепенно превращающейся в близкую и для тебя державе уважением. Следишь за ее делами и планами, будто за своими собственными. Воевать против нее кажется глупым. Вернер фон дер Шуленбург совсем не хотел войны с советами. Думается, что у посла глаз был наметан, и переводчицу в партнерши он выбрал намеренно. Для начала честно признался, что не слишком любит танцевать. Однако Шуленбург старательно прокружил даму по посольским помещениям. Трудно считать это случайностью или, тем более, невнимательностью опытного дипломата. И сколько же полезного подметил наметанный взгляд вальсирующего товарища майора. Во многих залах картины сняты, и недавно на их местах, на стенах была яркая краска. Она не выцвела что создавало явный диссонанс. А в одной из дальних комнат Рыбкина увидела гору чемоданов, значит, в посольстве готовятся к отъезду. Представитель Вокса Ярцева заторопилась, но тут военный аташе Германии затеял ее проверку. В каком отделе общества культурных связей работаете, по какому направлению, и если по скандинавскому, то какие в планах ближайшие выезды? Майор в бархатном платье не стал утруждать себя поиском ответов. А Аташе, как пишет Воскресенская в книге, успел по каким-то своим каналам проверить. Гостья блефует. И с гордостью сообщил ей об этом открытии. Зоя Ивановна резко оборвала его на полуфразе. Аташе ей был не нужен, плевать она на него хотела. Тут абсолютно случайно и подоспела Марина Тимофеевна Семенова. Усталая после спектакля, да еще и бесполезного приема, она со словами «пора и честь знать» первой покинула посольство. Вслед за ней на машине Вокса укатила и Зоя Ивановна. Охрана руководителя контрразведки была удивлена, когда женщина в бархатном платье предъявила удостоверение майора и поспешила к самому Федотову. Доложила о снятых картинах, собранных чемоданах и всем прочем, подтверждающим немецкое посольство готовиться к скорому отъезду. Увы, и на сей раз глава государства отнесся к оперативной информации скептически. Перед войной Зоя Рыбкина занималась горячими германскими проблемами, заменяя собой на этом направлении чуть ли не все аналитическое управление, которого тогда, увы, не существовало. Как бы то ни было... Все сообщения о неизбежном нападении Гитлера на СССР стекались со всего мира к ней. И именно Зоя Ивановна убедила молодого начальника внешней разведки Павла Фитина добиться приема у Сталина с ей уже в основном подготовленным докладом. 17 июня 1941 года Фитин сообщил Иосифу Виссарионовичу о донесениях разведки. Вождь усомнился в достоверности информации, но Фитин подтвердил – Источник надежен. Так он отозвался о наших друзьях, организацию которых, после Великой Отечественной, именуют Красной Капеллой. Но отчеты Корсиканца, старшины и других, Сталин проигнорировал. Бесспорно, случайное совпадение, но Красная Капелла сыграла роковую роль в жизни семейства Рыбкиных. Об этом речь пойдет позже. В начале войны аналитика Рыбкину сгоряча чуть не отправили на занятую немцами железнодорожную станцию. Она должна была устроиться стрелочницей или сторожихой на полустанке и передавать в центр сведения о продвижении немецких эшелонов. Но все-таки нашелся тот, кто этот идиотский приказ отменил. И Зоя Ивановна взялась за настоящее дело. Первый партизанский отряд из сотрудников НКВД был подготовлен и отправлен за линию фронта и ее усилиями. А потом последовало назначение в Швецию к послу Александре Михайловне Калантай, Мужа Бориса – резидентом, Зою – руководителем пресс-службы посольства. Александра Калантай, член партии с 1915 года, была отправлена в благополучную и в свое время не очень важную для СССР Швецию, если не в ссылку, то на отсидку. Она отметилась в разгромленной Сталином рабочей оппозиции, проповедовала слишком свободные и не только в вопросах любви взгляды, была дружна с Лениным. При грешении достаточно для ГУЛАГа, А ей повезло. С 1930 по 1945 год в послах. Человек независимый, своеобразный, блестящий Скандинавию, знающий и еще довольно одинокий, вот кто стал начальницей Зои Рыбкиной, работавшей в Швеции под псевдонимом Ирина. И Зоя Ивановна сумела наладить отношения взаимопонимания с первым лицом посольства. На мой взгляд, она превратила аристократичную Калантай в свою верную союзницу. И этот счастливый, прямо хрестоматийный союз разведки и дипломатии принес нам в нейтральной стране небывалые победы. Сначала удалось удержать Швецию от вступления в войну на стороне Германии, а в 1944-м добиться заключения перемирия между СССР и Финляндией. Но вернемся к Красной Капелле. Переданные перед самой войной и уже в ее первые дни антифашистам радиопередатчики до Москвы не дотягивали. Ведь предполагалось, что центр будет связываться с Берлином из Смоленска, а город уже был под немцами. И Рыбкиным поручили восстановить связь с Берлином, послав туда из Стокгольма верного человека. Таким верным им показался шведский инженер и промышленник Эриксон, чья фирма сотрудничала с Германией. И швед, частенько в рейх наведывавшийся, согласился выполнить работу русских друзей, передать в Берлине их приятелю-немцу маленький подарок – галстук и коробочку с запонками. Выполни, Эриксон, эту просьбу, и еще неизвестно, как сложилась бы судьба Красной Капеллы, да и Зои с Борисом. Но в Берлине перед самой встречей Эриксон дрогнул, выбросил подарок в помойку и пришедший к нему радист так и не получил долгожданного и необходимого красной капелли для связи миниатюрного оборудования. Вскоре всех антифашистов, кроме группы, работавшей в Гамбурге, арестовали и казнили. Теперь известно, в провале виноват немец, добровольно сдавшийся Красной Армии и сумевший по заданию наших военных добраться до Берлина. Нарушив приказ, образцовый семьянин поспешил в больницу, укражавшей жене, где и был арестован гестапо. Он не выдержал пыток, вступил в радиоигру, выдал. Так не стало красной капеллы. А тогда виновным за провал сочли Бориса Рыбкина. Последовали арест, допросы по-бериевски. Но признаваться ему было не в чем. Прошло время, и Рыбкина отпустили. Вернули на прежнее место работы. Не это ли стало причиной его гибели в 1947 в автокатастрофе под Прагой? Зоя Воскресенская не была обделена наградами, однако одного ордена, к которому была представлена, она так и не получила. Представление на орден Ленина застряло в верхах. Скоро выяснилось, что заморозил награждение Лаврентий Берия, пояснив отказ поставить свою подпись очень просто «Ленин бабе не положен». В 1953 году после казни Берии в органах начались чистки. Среди осужденных и попавших на долгие годы во Владимирский Централ оказались генерал-лейтенант Судоплатов и его верный зам генерал Эйтингон. Полковника Рыбкину неприятные события обходили стороной. До тех пор, пока на партсобрании она не отказалась публично осудить Судоплатова. И сразу же вышел приказ о ее увольнении из органов. До выслуги лет оставалось полтора года. На руках маленький сын и мать. Рыбкина попросила дать ей возможность дослужить хоть где-нибудь. И ее, герои войны, резидента разведки, отправили на работу в ГУЛАГ почти на два года. Подполковник Рыбкина теперь занимала должность в Аркутлаге. Перешла в МВД и носила высокую папаху. А в ГУЛАГе была такая практика – Люди, свое отсидевшие, получали новый срок, отправлялись на поселение. Зоя Ивановна, как и еще до войны, попавший точно в такую же ситуацию полковник и будущий легендарный герой Советского Союза Дмитрий Медведев, помогала заключенным добиться справедливости, вернуться на свободу. Вроде бы всего лишь соблюдала закон, но в те времена для попавшей в опалу разведчицы это был смелый поступок. Зоя Ивановна Рыбкина отслужила свое и вернулась в Москву, В 1956 году в отставку вышло в звание полковника. Ее первые литературные опыты, посвященные разведке, чему же еще. Но в издательствах ей говорили прямо «Написано гладко, а вот специфики разведки вы не знаете. Не делать же ей было большие глаза и выдавливать наивное «откуда?». То же самое говорили и полковнику Абелю, скрывшемуся под псевдонимом Лебедев и принесшему на суд издателей книгу о разведчиках. Вердикт Неплохо, но не абель. И Зоя Ивановна принялась писать о Ленине. Это было можно, и среди сотен и тысяч конкурентов, сочинявших на эту же разрешенную тему, выбилась в лучшие. Возвратив фамилию Воскресенская, завершала карьеру лауреатом. После того, как ее выдал Крючков, Зоя Ивановна взялась за книгу о себе. Теперь я могу сказать правду. Но не увидела ее изданной. В тысяча девятьсот девяносто втором году Зоя Воскресенская Рыбкина скончалась на восемьдесят пятом году жизни.